Сказка четвёртая. Маленький народнец. Пенелопа внезапно ненавидела свою сводную сестру. Мне ненависть опустилась на неё, как зимняя ночь. Резко похолодало, и все чувства, которые она испытывала к Клори, омрачились и заледенили. По правде говоря, Лора никогда и не нравилась Пенелопе с самой их первой встречи. Когда Лора с матерью впервые приехали к ним домой, Отец улыбался как идиот и объявил, что теперь у неё новая мама и сестра. Стоило Пенелопе вспомнить тот день, её по-настоящему мутило. Пенелопе никогда не хотела иметь мать и хуй, разумеется, никакой сестры ей тоже не было нужно. Не потому, что она чувствовала всепоглощающую любовь к покойной матери или хранила ей верность, на самом деле, она никогда не любила мать так, как другие дети любят своих матерей. Нет, Пенелопа ненавидела этих двух самозванцев. потому что они всё испортили. Когда её мать умерла, отец стал принадлежать только Пенелопе, и она знала, что теперь, будучи вдовцом, он счастливее. Казалось, в нём появилась лёгкость, и Пенелопа считала, что это она помогла отцу её обрести. Но теперь-то ясно. Он стал счастливее, потому что встретил эту женщину, это ужасное, чеславное и самодовольное существо. Она называла себя актрисой, но на самом деле была натурачицей. или, как сама предпочитала выражаться, «музы и художников». «Знаете ли вы, что Росетти сказал, что у меня самые красивые губы, которые он когда-либо видел?» — спросила мачеха Пенелопа, выпитив нижнюю губу. Пенелопа знала. Она, кажется, слышала эту новость уже четвертый раз. Еще она знала, что сэр Джон Эверет Милле назвал ее богиней и умолял позволить ему написать ее портрет». Но как бы её ни раздражало в матчах, даже она не могла соперничать за непреязнь Пенилопы со своей дочерью Лорой. Лора была совсем не похожа на мать. В отличие от неё, дочь не гонялась без устали за всеобщим обожанием и не вела себя так же несуразно, и всё же ей удавалось привлечь к себе больше внимания, чем Пенилопе. Как бы там ни было, сдержанная и замкнутая Лора была Пенилопе ещё ненавистнее, чем её мать беспристрастная, играющая на публику. Отец Пенелопа уже взял в привычку называть Лору своим цветочком. Всякий раз, когда Пенелопа слышала это, она словно ощущала укол иголки. Её саму отец всегда звал только Пенелопой. Он даже не называл её ласково Пенни, как делала мать. Ни разу Из-за мальчихи и её общения настоящего или вымышленного с этими дурацкими художниками, которые называли себя братством прерафаэлитов, голова Лоры, по-видимому, забилась разными глупостями. Она постоянно пела дурацкие песни о рыцарях, эльфах и королевах фей, и Пенелопа то и дело заставала её за чтением стихов. Однажды после ужина Лора даже прочла наизусть балладу "La belle dame sans merci" Джона Китса. "Зачем здесь рыцарь бродишь ты?" На расспев декламировала она, одетая в длинное белое платье, один угрюм и бледнолиц, о соко в озере мёртва, не слышно птиц. Пенелопа зевала и вздыхала как могла, пока мальчик не шикнул на неё. Но Лора не сбилась, и наверняка она вовсе не собиралась читать ещё и волшебницу Шалот, но сделала это Пенелопе назло. Пенелопа не любила ни книги, ни живопись, ни что-либо ещё, и потому ей часто бывало скучно. Настолько скучно, что она даже не зашла бы до игр с Лорой. Однако той никогда ни во что играть не хотелось. Обычно Пенелопа наблюдала, как Лора будто призрак бродит по дому или саду, спрятав нос в книгу или устремив его в облака. Она часто разговаривала сама с собой. Казалось, Лоре никто был не нужен. Она была совершенно самостоятельна и самодостаточна. Из-за этого Пенелопа её ненавидела. Однажды Пенелопа бесцельно слонялась по саду и увидела, что Лора стоит у старого сливового дерева. Она всегда подозревала, что Лора располагается в таких живописных местах нарочно. Слива отяжелела от белых цветов, в которых раились деловитые пчелы. Лора, прислонившись к серо-зеленому, обросшему лишайникам стволу, плела гирлянду из маргариток и по обыкновению разговаривала сама с собой. Пенелопа подошла к ней, и из дерева вспорхнула птичка. «Ты ведь понимаешь, что с собой разговаривают только безумцы», — сказала Пенелопа. «Будь осторожна, они то тебя отправят в лечебницу для душевнобольных». На мгновение она позволила себе сполна насладиться этой мыслью. Лора и не подумала обернуться. Она будто знала, что Пенелопа здесь. «Ты кончишь в сумасшедшем доме?» — сказала Пенелопа. «Попомни мои слова». Так любила говорить ее мать, и Пенелопа заметила, что стала повторять это выражение все чаще — Еёчень даже нарябло, как оно звучит. Лора наконец повернулась к ней. Интересно. За что ты меня так ненавидишь? Теперь, когда слово ненависть повисло между ними, в воздухе появилось напряжение. Я тебя не ненавижу, неуверенно сказала Пенелопа. Я о тебе даже не сколько не думаю. Зачем же ты так доходишь за мной? спросила Лора. Если ты обо мне не думаешь, Почему не оставишь меня в покое? Это была правда. Пенелопа действительно ходила за Лорой по пятам. Она не могла объяснить почему, и вопрос ей не понравился. Я хожу, где хочу. Это мой дом и мой сад. Они и мои тоже нравятся тебе это или нет? Вообще-то не нравятся. А э, не нравятся ничуть. Ну что ж. Лора хихикнула и пожала плечами. Не знаю, что с этим можно поделать. Пенелопа почувствовала, как щёки заливает краска. Она терпеть не могла, когда её лицо становилось таким, и потому разозлилась ещё больше. Всё было хорошо, пока вы не приехали, прошептала она. Она что, сейчас заплачет? Ох, хоть бы этого не случилось. Она умрёт со стыда, если разрвётся на глазах этой мерзкой девчонки. "Твой отец, кажется, вполне доволен тем, что мы здесь". Лора нагнулась сорвать ещё одну маргаритку. Пенелопе хотелось пнуть её, пнуть прямо в лицо, сильно и не один раз. но она сдержалась. «Я хотя бы не разговариваю сама с собой». «Я разговариваю не с собой», — Лора устало вздохнула. «Я говорила с...» Она умолкла. «С кем?» — фыркнула Пенелопа. «Тут вообще-то никого нет». Лора бросила на нее испепеляющий взгляд. «Я говорила с маленьким народцем», — ответила она, помолчав. «Я...» Это было сказано скучливым будничным тоном, который настолько ошарашил Пенелопу, что она даже не смогла придумать достойного ответа на столь невероятное заявление. Лора и впрямь сумасшедшая. Да что за чушь ты несёшь? Лора только улыбнулась и снова взялась за гирлянду. Пенелопа дышала так громко, что дыхание отдавалось у неё в ушах. Интересно, слышит ли его Лора? Она надеялась, что нет. Но способность Лоры не замечать её так выводила Пенелопу из себя. что иногда она даже не знала, что ей сейчас сделает. Ты хочешь сказать, что видела фей? <мывала> хмыкнула Пенелопа. Фей? Ты вообще понимаешь, как глупо это звучит? Э, <губав> как безумно. Лора упорно не желала обсуждать собственную глупость. Так ты говоришь, что видела фей? Пенелопа не отступала, на лице с несходительным выражением, голос чуть хриплый. Это ты так говоришь? Спокойно ответила Лора с полуулыбкой, которую Пенелопа видела уже много раз и которая всегда ужасно её раздражала. Противная девчонка вернулась к своим маргариткам. Пенелопа глядела на затылок сводной сестры, на её длинные тёмно-рыжие волосы, которые блестели словно какая-то жидкость. Она ощутила почти непреодолимое желание схватить лежащую неподалёку ветку и стукнуть ей Лору. Пенелопа даже представила, как бы захрустела ветка, ударившись о лорин череп. «Приятные чувства». «Ну так докажи», — сказала Пенелопа, чуть задыхаясь. Ее сердце все еще колотилось при мысли о том, как бы она расквиталась с ненавистной сводной сестрой. «Докажи, что видела этих фей, или как ты их там называешь». «Я не говорила, что это феи», — ответила Лора. «Это ты так сказала». Пенелопа улыбнулась. «Вот как теперь Лора открещивается от своих слов». «Я сказала, что говорила с маленьким народцем, когда ты меня увидела». — продолжила Лора. — Так оно и было. Если хочешь называть их феями, на здоровье. Пенелопа почувствовала, что загнала Лору в угол и, вложив в свой голос столько недоверия, сколько могла, спросила. — Твой маленький народец — это, случайно, не обычные люди, просто низкого роста, как моя тетя Хэррит? Я так понимаю, что они какие-то особенные? Ну, конечно, они еще и невидимые. Лора пристально посмотрела на нее. — Они не невидимые. "Правда?" Пенелопа сжала губы. "Почему ж тогда я никого не увидела рядом с тобой?" Они очень застенчивы. Как только ты подошла, они улетели. "Улетели?" Пенелопа фыркнула. "Они, значит, летают. А ты уверена, что это не феи? Это на них похоже." "Маленький народиц и правда особенный," сказал Лора. "Но откуда же тебе знать? Тебе интересуют только магазины. Маленькому народу ведомо то, чего тебе не узнать никогда." Что ж, сказала Пенелопа. Если этот маленький народятся такой особенный, я хочу на него поглядеть. Лора покачал головой и недоверчиво посмотрел на Пенелопу, подняв брови так, будто никогда не слыхала ничего более абсурдного. Ты не сможешь на них поглядеть. Не смогу поглядеть, потому что их не существует, Пенелопа торжествовала. Не сможешь поглядеть, потому что они не хотят тебя видеть. Ты просто мерзкая лгунишка, Пенелопа подкнула Лору пальцем. Хотя чему тут удивляться? Ты вся в мать. Лора пристально и холодно посмотрел на Пенелопу и тот отступил, испугавшись, что сводная сестра бросится на неё. Мне правда всё равно, веришь ты мне или нет, сказала Лора. Почему это должно меня заботить? Разве у меня есть на то хоть одна причина? Пенелопа постоянно жала в кулаки так, что побелели костяшки. Зубы она сцепила так крепко, что казалось, они сейчас рассыплются. "Почему они не хотят меня видеть?" прошептала Пенелопа. "Этот твой дурацкий маленький народец. Ты мне нравишься", холодно сказал Лора. Пенелопа нахмурилась и шагнула вперед. С чего вдруг эти слова так ее рассердили? Что ей задело до того, какие чувства Лора приписывает этим воображаемым существам? Однако по неведомой причине Пенелопу это задело. «Прости», — сказала Лора, — «но это правда. Я не знаю, почему ты им не нравишься. Но если они не хотят общаться, лучше держаться от них подальше». Хорошо, что мать позвала Лору на урок фортепиано, иначе один Бог знает, что сделала бы Пенелопа. Пока нашла к дому, её трясло. Теперь все свои силы Пенелопа бросит на то, чтобы показать всем, какая Лора с умасбродка. Будет следить за ней день и ночно и вынудит признать, что её вера в этот так называемый маленький народец просто жалкие бредни. И отец увидит, что Лора всё сочиняет. Больше всего отец терпеть не может лгунов. Она задрожала, предвкушая позор и унижение, которое предстоит ее сводной сестре. Долгожданного унижения, однако, не последовало. Хоть за ужином Пенелопа и предоставила Лоре немало возможностей заговорить о феях, та упрямо избегала этой темы, и в результате до странности, одержимой волшебными созданиями, выглядела сама Пенелопа. Ненависть с Пенелопой ничто не сдерживала. Она все росла, а стремление выставить Лору дурочкой приобретало все более мрачные оттенки — Она почти не упускал Лору из виду. Неослабное желание вывести сводную сестру на чистую воду совершенно её захватило. Пенелопа намеревалась сделать так, чтобы отец увидел, как Лора разговаривает со своими невидимыми друзьями, но устроить это было непросто. Каждый раз, услышав чужие шаги, а слух у неё был как у кошки, Лора притворялась, что занята чем-то совсем другим. Наконец однажды Пенелопа увидела, как Лора болтает сама с собой у пруда, и, обернувшись, заметила, что по другой стороне лужайки идёт отец. Она не могла поверить своему счастью. Приложив палец к губам, Пенелопа знаком подозвала его к себе. "Что такое, дорогая?" прошептал он, подойдя. "Там что-то интересное?" Её отец был заядлым натуралистом-любителем. "Изимера тогда я и сам видел на днях одного, а не красавцев". «Да нет, отец!» — прошептала Пенелопа, ухмыльнувшись. «Я хотела тебе показать». Но в этот самый миг прямо перед ней прожужжала стрекоза, и Пенелопа, испугавшись, неистово замахала руками и свалилась спиной в пруд. Он был не очень глубокий, так что Пенелопа сидела в воде, запутавшись в кувшинках, и выглядела довольно жалко. Лора пробежала на всплеск, и сначала на ее лице появилось обеспокоенное выражение — Однако отец Пенелопа не выдержал первым. Его красные щёки затряслись, и он издал несколько смешков, которые вскоре превратились в раскатистый хохот, и пачелица с удовольствием к нему присоединилась. Пенелопа поднялась на ноги и топая направилась к дому, не обращая внимания на извинения отца и возобновившийся хохот. Этот конфуз не остудил пыл Пенелопы разоблачить свою одну сестру, совсем наоборот. Яд внутри неё сгущался. Она отомстит, даже если на это уйдет год. Будет выжидать и наблюдать. Однако ж новая слежка не принесла ничего, кроме обжигающей ненависти, которую подпитывала досады. Пенелопа замечала, как Лора куда-то крадется и время от времени что-то бормочет себе под нос. Но этого мало. Ей все еще нужно как-то показать отцу, какова Лора на самом деле. Но как? И вот возможность представилась. Однажды вечером в коридоре заскрипел паркет. Паркет. Осторожно приоткрыв дверь спальни, Пенелопа удивлённо наблюдала, как Лора, крадучись, спускается по лестнице. Внизу лязгнули засовы. Пенелопа ухмыльнулась, вернулась в свою комнату и подошла к окну. Лора что, действительно вышла из дома среди ночи? Да. Вот она, куда ты идёт. Угу, в лунном свете она оказывается ещё большая сумасбродка. Пенелопа поразмыслила немного, не разбудить ли отца прямо сейчас, как тогда Лора объяснить своё странное поведение. Однако никого будить Пенелопа не стала, хотя она и не смела себе в этом признаться. В глубине души ей хотелось верить, что Лора действительно общается с феями. Поспешно надев платье, Пенелопа на цыпочках спустилась по лестнице в вестибюль. Выскользнула из дома и пошла босиком по лужайке. Земля всё ещё хранила тепло жаркого дня. Лужайку заливал лунный свет, окутывая всё вокруг сиянием бледным и неземным, но всё же достаточно ярким, чтобы предметы отбрасывали резкие синие тени. Лора направлялась к воротам сада, её белая ночная рубашка будто сияла в этом потустороннем свете. Она больше походила на привидение, чем на смертного, и мерцала блуждающим огоньком, растворяясь в дымчатом мраке рощицы, убедившись, что Лора не сможет заметить её, если вздумает оглянуться. Пенелопа пересекла лужайку и прослеживала за сестрой. Сердце взволнованно билось, пока она размышляла, что делать дальше. Закричать и разбудить весь дом, тогда Лоре придётся объяснить, зачем ей это понадобилось, бродить по саду среди ночи, однако объясняться придётся и Пенелопе. Не выпуская из виду мерцающий Лорен силуэт, она вошла в рощицу из дубов и лиственницы, которая располагалась на краю луга за пределами сада. Где-то высоко на дереве ухнула сова, и со стороны дома ей ответила другая. Пенелопа посмотрела вверх на очертания ветвей, и сова ухнула снова. Опустив взгляд, Пенелопа увидела, что Лора остановилась. Дюйм за дюймом Пенелопа короллась вперёд, и не позволила себе издать даже самого тихого звука, когда её голую лодыжку оцарапала ветка ежевики. В конце концов она прислонилась к стволу дуба, выглянула из-за него и раскрыла рот от удивления. Ей открылось сценно столь невероятное, что разум отказывался доверять глазам. Лора, ясно освещённый лунным светом, сидела на коленях на небольшой прогалине посреди рощицы. Её ночная рубашка разметалась по траве, а вокруг, над землёй и у неё над головой летали целые десятки крохотных фей. Эти существа должно быть обладали сверхъестественными свойствами. Они мерцали, подобно светлячкам. С каждым движением их тела сияли ярче, и, наконец, они засверкали как крохотные звёздочки. Они летали туда-сюда перед лориным лицом и вокруг её головы, создавая над ней ореол, который переливался прекрасными бело-голубыми огоньками. Одна из фей, по-видимому, заметила Пенелопу. Она порхнула Лоре на плечо, что-то зашептала ей на ухо, и та медленно обернулась. Пенелопа вышла из своего укрытия и выжидающе улыбнулась, надеясь, что Лора позовёт её разделить с ней это чудо. Однако на лице сводной сестры было выражение неприкрытой злобы. Посмотрев на неё таким долгим и холодным взглядом, что Пенелопа поёжилась, Лора отвернулась. Пенелопа видела, что Лора говорит с феями, но не слышала её слов. Они слетались к ней, цеплялись за её ночную рубашку и садились на плечи. Из темноты их появлялось всё больше и больше, должно быть, уже несколько сотен. Пенелопа продолжала наблюдать, как вдруг Лора снова обернулась к ней, и светящиеся серые маленькие лицы тоже. Затем Лора, почти не разжимая губ, что-то прошептала, и феи мягко зашелестели крыльями и на миг все вместе зависли в воздухе, а потом Устремились к Пенелопе. Пенелопа, всё ещё зачарованная красотой удивительных существ и исходившим от них чудесным свечением, не сразу сообразила, что делать, и только когда они оказались всего в нескольких футах от неё, она увидела, что это на самом деле за существа. Только тогда она разглядела их лица, их ужасные, чёрные, сверкающие глаза, чешуйчатые тела, ухмыляющиеся рты, острые зубы и цепкие когти. Пенилопа открыла рот, чтобы закричать, но феи налетели на неё в мгновение ока. Утром, выйдя насладиться природой, мать Хана шла Пенилопу. Девочка застряла в ветках ежевичного куста. Её бледная кожа была исполосана царапинами, в широко открытых глазах запечатлелся ужас. Причину смерти определить не удалось. Доктор предположил, что Пенилопа ходила во сне и запуталась в кустах, а последующая паника привела к сердечному приступу. У некоторых людей сердце от природы более слабое, объяснил он. Это было трагическое происшествие, но мать Хапинелопы очень даже любила трагедии. Разумеется, она охотно взяла на себя устроение похорон, и все сошлись во мнении, что церемония получилась в высшей степени прекрасной и трогательной. Лора прочла стихотворение собственного сочинения о феях. Образ роя маленьких дьявольских существ не желал покидать моё воображение. Я снова точно во сне увидел всю сцену, и снова у меня создалось то же странное впечатление, что там в мраке есть кто-то или что-то, в рассказе не упомянутое. Я селился найти разгадку до того, как видение неминуемо рассеется. Похоже, женщине в белом пришлось обратиться ко мне не единожды, прежде чем я наконец отозвался. "Да-да", ответил я довольно глупо. "Простите, я только Я не очень понимал, как этой фразе предназначено завершиться, и потому позволил ей затихнуть на полпути между нами. Мой разум молил об успокоительном отдыхе. Я сонно потряс головой. Вы, кажется, обеспокоены, сказала женщина в белом, но особенного участия в её тоне не было, и словно бы любопытно наблюдать за каждым моим действием. Кажется, любую неловкость, вызванную её рассказом, она решительно почитала за достижение, и я не мог её за это порицать. Рассказывая я сам подобные истории, я тоже хотел бы немного взволновать своего слушателя. В конце концов, в этом и заключается половина веселья. «Нет», — ответил я, — «не то чтобы обеспокоен. История довольно странная. Если бы мне рассказали ее на ночь, она, вероятно, потревожила бы мой сон. Но, к счастью, я не верю в фей. Ни в злых, ни в добрых». «Разумеется. Ведь мы же уже установили, что вы рационалисты?» «Полагаю, что так...» Не знаю. Вы хотите найти всему в мире разумное объяснение. Ну и всё же мне нравится рассказывать о сверхъестественном, сказал я. Но я понимаю, что это лишь рассказы. Я не думаю, что в реальном мире подобные вещи действительно существуют, хотя иногда мне хочется, чтобы это было так. Я улыбнулся и добавил: "Правда я рад обойтись без фей-убийц". "В реальном мире?" переспросила она. "Э-э, да", сказал я, не вполне понимая, что здесь может смущать. "В реальном мире?" Я и писал руками круг, пытаясь охватить пространство купе, поезда, въезда в тоннель и всего остального. Ну, в нашем мире. Женщина в белом улыбнулась своей странной улыбкой. Ее глаза блестели. Значит, ничто раньше не наталкивал вас на мысль, что в этом мире, возможно, есть нечто большее, чем кажется? Я точно знаю, что никогда не видел фей, — улыбнулся я. Думаю, их бы я точно запомнил. «Ваша мачеха, однако, совсем другого мнения о подобных вещах, не так ли?» И снова беседа вернулась к моей мачехе. «Несомненно», — ответил я, — «она имеет право так считать. Однако я думаю, что она ошибается». Женщина в белом склонила голову на бок и внимательно поглядела на меня. «Не кажется ли вам странным, что вашей мачехе привиделся тоннель, и вот мы здесь?» Я не помнил, чтобы рассказывал ей, что заведение было у Мачехи, и решительно мои мысли начинали путаться. К -к -к -к -к, "Да", сказал я. "Полагаю, это необычно. Она и впрям видел этот ангел, но ведь она ещё видела". Я вспомнил, что Мачехи привиделся поцелуй и покраснел. Негоже упоминать об этом в присутствии молодой дамы, которую я едва знал. "Да-да?" женщина в белом приподняла бровь. "В этом-то всё и дело, не так ли?" Я кашлянул, сменил тему. Э, совпадения бывают всегда, и те, кому захочется предать им значение, так и сделают. На этом маршруте есть тоннели, мои мальчики и всем остальным это известно. Так или иначе, она предвидела опасность, однако вряд ли перерыв в путешествии чем-то нам угрожает. Хотя он и затянулся, да нельзя. Вот как, заметила женщина в белом. Но ваше путешествие ещё не закончилось. Она произнесла эти слова так же вежливо и благопристойно, как и прочие свои реплики. Но в них почему-то послышалось превосходство. Я обернулся и посмотрел на наших попутчиков, в очередной раз желая, чтобы они проснулись. Когда же этого не случилось, я громко кашлянул, но без толку. Разве что фермер чуть-чуть пошевелил руками. Всякое путешествие сопряжено с опасностями, сказала женщина в белом. Но мы ведь едем всего лишь в Лондон, саркастически сказал я. А не пытаемся таскать северо-западный проход. Она улыбнулась моему ехидству и, должен признать, я был весьма доволен тем, как быстро нашелся с ответом. «Вы не так уж много путешествовали?» Ее слова прозвучали скорее утвердительно, нежели вопросительно. «Да, я ни разу не покидал Британских островов. Вообще-то, если подумать, я ни разу не покидал Англии». Это открытие весьма меня огорчило. Англия замечает наимест, и уж, конечно, лучшая страна во всем мире, и все же... Было бы прекрасно поехать куда-нибудь ещё, чтобы проверить эту теорию. Шотландия невероятно романтичная страна, сказала женщина в белом. Вам никогда не хотелось там побывать? Пожалуй, нет. А я знаю историю об одном шотландском острове. Она совершенно не придала значения моему заявлению об отсутствии интереса. Не хотите ли послушать? Да я право, начал был я, превосходно.